Противление злу. 26 января 1939 года. Вы спрашиваете, в каких случаях следует применять канон «Господом твоим» и в каких наш долг оказать сопротивление злу. И, как пример, приводите молитву Христа о прощении преследователей Его, ибо они не знают, что делают. При этом вы делаете вывод, что если действия оправдывать, оценить по сознанию действующего лица, не знающего, что его действия от тьмы, тогда выходит, что как будто не следует такому злу сопротивляться, как и делал это Христос. На это отвечу, что прежде всего канон «Господом твоим» и непротивление злу — два совершенно различных понятия. Канон «Господом твоим» есть, иначе говоря, вмещение, но в то же время и соизмеримость. Именно соизмеримость не допускает попустительства злу. Канон «Господом твоим» возможен для приложения там, где есть наличность добра, хотя бы и узко осознанного, но применение этого канона в отношении зла, как непротивление злу, явится не только попустительством, но и сотрудничеством во зле. Непротивление злу есть допущение вторжения хаоса, следствием чего часто происходят всевозможные бедствия и гибель множеств. К сожалению, принято рассматривать учение Христа как учение непротивления злу. Это величайшее заблуждение. Именно Христос сурово обличал всякое зло, всякое лицемерие и нерадивость к добру. Но нужно уметь распознавать, где возможно противление злу и какие меры приложимы в каждом случае, неразумие в выборе их может повести к еще большему бедствию или разложению. Также нужно знать, что каждый духовный учитель приносит клятву не поражать тех, кто посягает на его жизнь. Так и Христос не мог противиться грубой силе, направленной против него, но он противился злу каждым словом своим, каждым действием, когда это не касалось лично его. Задача его была совершить путь человеческими ногами и руками и показать людям, что в величайшей любви к человечеству можно пожертвовать собою и претерпеть жесточайшие муки за желание принести людям свет постоянно забываемых ими истин. Молитва Христа о мучителях полна милосердия и даже справедливости, ибо действительно, что могли знать и понимать, наемные палачи в величии того, кого они истязали, кого им было приказано истязать. Истина не наемные истязатели, но их подстрекатели приняли на себя карму горчайшую. Так же и Пилат, умывший руки и оказавший противление величайшему злу, там, где в его власти было остановить его, уготовил себе труднейший рог. Правильно, что злое действие кармически соизмеряется с сознанием совершившего его. Все злобно продуманное особенно сильно окрашивает нашу ауру и отягощает сознание. Но в то же время человек, творящий зло, при смутном сознании совершаемого им бесконечно удлиняет и отяжеляет свой путь, ибо он может начать улучшать свою судьбу, лишь осознав глубину творимого им зла. А не понимающих значение творимого ими истинно можно молиться, ибо тяжко участь такого животного состояния ума.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 Но знание еще не дает здоровья. Необходимое условие для этого будет выявление воли. Карма создается мышлением. Потому также нет заслуги тому, кто дает золото, думая, что дает камень. Ведь счастье человечества в ускорении эволюции. И можно представить себе, как задерживает развитие эволюции малосознательное большинство.